Партизанский штаб. Над особняком, стоящим на окраине городка, вывешен красно-черный флаг, на котором белой масляной краской выведено. Да здравствует советская власть без коммунистов. Здесь помещается штаб восставших партизан. У высокого крыльца щ е р и т с я фиолетовые рылы пушек. Сюда то и дело заходят люди, перепоясанные пулеметными лентами, У к о н о в я з и хрипят в з м ы л е н н ы е кони с красными глазами. Часовые с краткоствольными американскими карабинами замерли у тяжелых дверей. Все в них недвижно. Разве только семечки лущат. Но они это делают прямо-таки артистически. Работают только губы. Стремительно и точно. Сейчас в особняке идет заседание правительства только что избранного восставшими партизанами. Руководит работой правительства Колька-Анархист, присвоивший себе звание чрезвычайного и полномочного верховного комиссара на Дальнем Востоке в Якутии и Камчатке. При распределении должностей он заодно взял себе звание министра иностранных дел, заместителя председателя правительства, главного казначея и министра б е з п о р т ф е л я «Товарищи министры и члены», — говорит Колька, собравшимся в комнате, «от имени нашего дорогого председателя правительства Ильича, первым заместителем которого я отныне являюсь, передаю вам как очевидный факт пламенный советский привет и ура». Министры, раскрыв волосатые рты, ревут что-то непонятное. О похмелившиеся с утра... никак не могут сдержать смеха. А те, которые потрезвее, быстро дожевывают хлеб, розданный партизанам по приказу Кольки-анархиста без всякого пайкового удовольствия, а по принципу «кто сколько хочет». «Я получил сегодня много поздравлений», говорит Колька и хлопает рукой по оттопыривающемуся карману. От членов великого коммунистического интернационала Так мы ж против коммунистов. «Да, против. Но мы за коммунистический интернационал», надрывно возглашает Колька. «И пусть тот, кто посмеет в этом усомниться, поперхнется моей рабочей крестьянской пулей, как последний враг трудового народа. Вам все понятно, министры?» «Брось выпендриваться, Кольк. Я тебе покажу Кольку». Я заместитель председателя, казначей, министр иностранных дел и министр без портфеля, а не Колька. Я т е Колька, в бою, когда мы вместе ринемся на гада. Но тут я тебе руководитель. Это, очевидно, как факт. Покинь зал заседания. «Ты чего, Коль?» – удивляется заместитель министра просвещения. «Это ж я, Федька!» Колька-анархист морщится, как от зубной боли, и стучит себя костяшками пальцев по лбу. «Дурак ты, а н и Федька!» «Чего ты к нему пристал?» — заступаются за Федьку министры. «Молодой он!» «Простить надо, товарищ п е р в ы й з а м е с т и т е л ь «Ладно, — говорит Колька, — поедешь послом в Японию, буржуям ихним от нас в суп накакаешь. Так, мол, ы и так скажешь». «Все вы, проклятые интервенты, есть то самое дерьмо, которое увидите сейчас в своем супе с профитролями». Сукин сын Колька-анархист. Он как профитроль завернет, так все партизаны, члены нового кабинета и министры немеют от восторга. Когда э д у к а интеллигент о ч к а с т ы выгодючивает – Так он, зараза, на нашем горбу 50 лет учился и книжки читал. А если свой такие кренделя языком изобретает, значит, от Бога ему такая выпала судьба. Быть заместителем премьера и буржуем при случае в суп какать. Первый вопрос повестки дня, возвещает Колька. Решение судьбы наших политических врагов. Мной арестован командир Кульков, коммунист. его подвывало старик Суржиков. Что будем делать с Кульковым и Суржиковым, которые несут ответственность за то, что наши отступают и отдают белому гаду те места, которые мы своей кровью у японца отбили в двадцатом годе? Я слушаю ваши предложения, члены и министры. Прошу, пожалуйста, записывайтесь на выступление. А я писать не умею, Коль. Но-но... «Обращение! Неграмотный я, товарищ заместитель!» «Ну и дурак! Чем водку жрать книжки почитал нашего дорогого отца Карла Маркса?» «Надо Кулькова назначить твоим заместителем!» «Чего?» — сердит удивляется Колька. «Каким еще заместителем?» «Я тебя спрашиваю, вешать его или стрелять? А ты мне про заместителя вякаешь!» Я сам себе заместитель. А за что ж его вешать-то? А я не утверждаю, что вешать. Можно пристрелить. Это как общество порешит. И стрелять его не за что. «Не важно, если не за что», — объясняет к о л ь к о а н а р х и с т «Если мы есть действительно новая власть, так для порядка бывшую власть надо пострелять». Если б виноваты они были, мы бы с нашим удовольствием. Старик Суржиков из моей деревни. У него внуков-сирот, семь ртов осталось, — говорит обиженный посол Федька. Ладно, члены министры, как лисы вертитесь. Этот вопрос все равно будет решен сегодня. А сейчас я приглашаю вас на торжественную церемонию передачи трудовому народу хозяину его богатств. Очевидных, как факт. А й д а распределять склады с провиантом? Дело. Давно пора все распределить. Буржуев с квартир повыкидаем. Тут буржуев нет, все сбегли. Неважно. Если ты р е к о м н а т ы то ты есть буржуй. У кого р о ж и в очках, вот те и буржуй. Каждая баба буржуйка, если она чужая. Сбит замок. Толпа рвется в амбары. Давка, крик, вопли женщин, звон разбиваемых бутылей. Спирт пьют здесь же, из плоских американских фляг. Колют банки с вареньем, мажут друг друга лица. Блюют, жрут колбасы, обсыпаются мукой, прижимают к себе хлебы. Крик становится тонким, душераздирающим. Горе тому, кто падает, затопчут сапогами, вобьют в цементный холодный пол. А маленький незаметный человечек, работавший сколько анархистом больше полугода, едет себе с обозом к линии фронта, чтобы перебежать во Владивосток. А там отдыхать и гиацинтову ручку сжать и готовиться к новым операциям против красных. Пришла ночь. Пьяная. Страшная ночь с пожарами. воплями женщин и дурными песнями озверевших от спирта дружков Кольки-Анархиста. «Айда к у л ь к о в а с Суржиковым!» – просит Колька. «Порешим гадов!» «За батьку кого хош!» – ь вопят пьяные мужики. «Суржикова ногами вверх на осину!» «Братцы, мне Нюрка ухо укусила, на нитке болтается!» «Глянь, Федюня под стол писает!» «Министры!» — надрывается Колька. «Айда, порешим политических врагов!» «Беги ты с с в о и м врагами на хутор бабочек ловить!» «Измена!» — шепчет Колька. «Всех покалечу!» Он лезет за саблей. На него наваливаются, саблю отбирают, бьют по лицу, толкают сапогами взад... Смеются и сквернословят. «Я ж заместитель, братцы!» — орёт Колька. «Нельзя меня, гады! Всех поразгоню!» Он каким-то чудом вывертывается из пьяных рук, выхватывает из кармана ребристую лимонку, и толпа шарахается в сторону. Он бежит мимо горящих амбаров, мимо женщин с детьми, которых выбрасывают на улицу из аккуратного домика с голубыми с т а в е н ь к а м и Он бежит мимо валяющихся на мёрзлой земле пьяных к сараю, где запертый Кульков и Суржиков. Возле ворот сарая лежат два пьяных конвоира. Ворота открыты, в сарае никого нет. Сбегли Кульков и Суржиков. Сбегли, сволочи. с к о л ь к о долго стоит возле открытых дверей, раскачиваясь, а потом швыряет в сарай гранату. Сараишка подпрыгивает на месте и оттуда выбрасывает густым черным пламенем.